Анна Щучкина. «Сожженные земли. Право на дом». Пролог. Александр. В Тарванийском краю, где звезды трепещут, как пламя свечи, два дракона схлестнулись в предрассветной ночи. Смерть — это ветер, ледяной и немой. Жизнь — это солнце с его теплотой. В их вечном полете, в их древнем бою Нет света без тьмы, нет конца бытию. В их крыльях весь мир, в их глазах пустота. Они два начала, они высота. Осколок народной песни. Траурной завесой ложился на землю утренний туман. Серый, последние сорок дней, словно вбиравший в себя всю боль нескончаемо горевших костров. Бесшумно покачивалась возле алтаря трава, приласканная легким весенним ветром, упрямо шелестили волны бескрайнего океана, разбиваясь далеко внизу, у последней ступеньки к причалу. Пронзительно закричала сорга, хищная птица, кружащая там, где сеют смерть. Я сморгнул пот, не смея пошевелиться. Король внимательно наблюдал за нами, а Великая Мать ободряюще кивнула. Ее тяжелые серьги зазвенели колокольчиками. Жрецы в белых одеяниях подносили чашу за чашей, неспешно выливали собранную кровь на угли прихотливым узором тлеющей в каменной лапе. Прошение возносилось, окутывая шипением плотоядно скалящуюся морду синего истукана. Драконий жрец, стоявший перед нами, тонким голосом тянул песни жизни и кланялся, кланялся, кланялся. Я искоса бросил взгляд налево куча куче обескровленных тел, каждый из которых омоют, расчленят и отдадут в пользование некромантам. А затем посмотрел на бога дракона. Янтарное пламя полыхало в его глазах, выдавая голод. Неумилости вели. Я сжал дрожащую руку сестры. Улыбка коснулась ее губ, легкая, как крыло бабочки — И тут же испуганно вспорхнуло, когда жрецы подвели к алтарю обнаженную лесу, верноподданную королевство Корс и любимую служанку сестры. Двое жрецов с почтением подали белокурой деви церемониальный нож. Аниса сжала губы и не отвела взгляд. Она знала, что ни одна из послушниц не ступила бы на последний путь без благословения великой матери. Жертва должна быть добровольной. Радостно вскрикнув, Леса воткнула сталь в сердце. Брызнула кровь, багрянцем стекая по прекрасным изгибам тела, багрянцем окропляя белоснежное деяние драконьего жреца. Леса воздела руки, упала бездыханная в его объятия. Он подхватил тело и воскликнул. «Прими смерть, Хет! Сотвори жизнь, Кеол!» Жрец выдернул нож из ее груди, полоснул Лесу уже по горлу и бросил тело под ноги Хетта. Истукан издал нетерпеливый гул. Ветер всколыхнул туман, разрывая завесу, и теплые лучи солнца выхватили бога-дракона, чей облик медленно менялся. Все склонили головы в благоговейном ужасе. Я и Аниса нет. Королевская кровь обязывала смотреть и не отводить взгляд. Смотреть и не думать. Смотреть и запоминать. Колокольчиками одобрительно зазвенели серьги. Синева пропала. Белоснежная чешуя покрыла тело, янтарь потух, изумруды засияли на месте глаз. Хет насытился. киол вновь свободен. Цикл за циклом. Аниса силой сжала мою руку и произнесла. киол ведет нас к новой жизни. Хет стоит тенью подле него. Кеол отворяет врата. Хет подносит ключи. Кеол спит. Хет охраняет покой его. Неразрывная их связь. «Неразрывная их связь так же, как и наша», — подхватил я торжественную речь Анисы. «Один сидит на троне, другой же в тени его. Один ведет к жизни, другой же смерть. Отныне и навек». «Отныне и навек», — хором произнесли служители бога-дракона. Я улыбнулся, когда жрец поднес золотую чашу. Мы по очереди испили из нее. Аниса неспешно, не пролив и капли, Я же жадный и нетерпеливо. Металлический привкус обжег язык. Я медленно прикрыл веки и запятнал источник дитта, призвав силу, темную и древнюю. Далеко от берега, подземелье которого не касался, и крохотный луч света зашевелилась тьма. Хлестнула хвостом, потягиваясь, зевнула, обнажая острые клыки, а затем вспыхнули два ярких, янтарно-желтых глаза. Дракон утробно зарычал. Выдохнув, я крепче сжал ладонь сестры, и мы подняли руки над головами. Звякнули браслеты, щедро нанизанные на кисти. Ветер всколыхнул полы белого церемониального платья, которое Аниса возненавидела с первого же мгновения, и парусом надул шелковую рубашку на моей липкой от пота спине. Солнце поднималось все выше, отбирая наши тени. Король встал с каменного трона. Оторвание ждет вас. Идите, дети мои, и уничтожьте богопротивную династию Фуркага. Ради Кеолы и Хетта. Мир вернется вместе с величием семьи Корс. Хор радостных голосов вторил отцу. Корабль ждал нас внизу, у ступени, ведущих в новую жизнь. Слуги осторожно внесли на полубу сундуки, которых покоились четыре яйца. Когда туман поглотил берег, Я начал ожесточенно тереть губы. Аниса закашлялась и быстро наклонилась за борт. Ее обильно вырвало. Я, придерживая сестру за талию, чувствовал, как гнев янтарными нитями капля за каплей наполняет источник. Аниса резко подняла голову и вытерла губы. Затем взглянула на испачканную в крови руку и с ненавистью вцепилась в борт. Слезы текли по щекам сестры, пока она шептала... Лесса, малышка Лесса. Служанка была простой, смертной, не Дита. Но все в королевстве Корс служили Киолу, а теперь и Хетту. Я мягко обнял Анису, прижал к груди и ласково прошептал. «Не бойся, сестра, все будет хорошо». Она вздрогнула и обняла меня в ответ. Я гладил ее по волосам, думая об отце, растившем нас ради одной единственной цели, о великой матери жрицы, рьяно поклоняющийся киолу и обретенному Хетту. О судьбе, которую в проклятом королевстве решили за нас. Я посмотрел на небо. Две луны призрачными мазками зависли над самым горизонтом, почти касаясь края безупречно голубой воды. полещее солнце близилось к зениту. По моей шее скользнула едкая капля пота. Я натянул нить, связывающую меня с драконом в подземелье. До болезненного укола в груди, до пляшущих точек в глазах. Невидимым обручем стянуло виски, когда я напряг волю. Сердце лихорадочно билось от страха, что если... Сестра всхлипнула еще раз, я выдохнула, отдавая приказ. Один сидит на троне, другой же в тени его. Один ведет к жизни, другой же смерть отныне и навек.